Да, — подумал Серпилин, — посмотреть бы на него на фронте, какой он теперь, насколько и в чем изменился. Ругать людей последними словами все больше выходит из обычая. И меньше причин, потому что больше порядка. И люди сильней, чем раньше, сопротивляются этому, потому что чем дальше, тем у них за душой меньше вины и больше гордости. А в конце концов, все сводится к тому, что намного лучше воюем. И Батюк, словно отвечая его мыслям, сказал сущности о том же самом. Когда шли по Крыму, глядишь иной раз в степь и видишь. Неубранные кости белеют С 41 сорок первого. Вспомнишь все, что пережили. И удивляешься людям, как все же выстояли тогда. И самому себе, как же ты живой остался после всего, что с тобой было. Глядишь на эти белые косточки и думаешь, кто только не ругал тогда и их бедных, и самого себя за то, что здесь отступили, там не удержали. А сейчас бы, кажется, и воскресил, и обнял до да некого. Я в Москве вчера был. Мне там объяснили про новое обучение, что с этой осени в школах парней отдельно обучать станут. Не слыхал? Вроде бы так, сказал Серпилин. Он уже слышал об этом раздельном обучении, и ему казалось, что если ребята начнут учиться отдельно от девочек, это будет лучше для допризывной подготовки, а значит и для армии. Боль сорок первого года продолжала бередить память. Сколько же их было тогда, призванных прямо со школьной скамьи, готовых отдать свою жизнь, но до того необученных, до слез неумелых, что зло на них брало? — Какого ты мнения по этому вопросу? — спросил Батюк. — Рад, что так решили. «Да, молодые», — сказал Батюк, — «хлебнули мы с ними горе в начале войны». «А не они с нами?» — неожиданно для себя спросил Серпилин, казалось только что думавший так же, как и Батюк. «Товарищ генерал-полковник, вам на рентген пора. Опоздаете. Они оба повернулись. Догонявшая их медсестра стояла перед ними, смущенная тем, что чуть не налетела на них с разбегу молодая, рослая, с розовым лицом и шеей. «Верно, пора идти», — сказал Батюк, отвернув обшлаг к пижамы. «Налетела, понимаешь, как танк». Он посмотрел на ее во все стороны, распиравший тесный медицинский халатик, большое молодое тело, и сказал с каким-то странным одновременно и добрым, и грубым недоумением. Ишь какая! И куда мы только вас после войны девать будем? Глаза медсестры налились слезами, и от того, что лицо ее не успело перемениться, и на нем все еще оставалась та испуганная улыбка, с которой она остановилась перед Батюком и Серпилиным, эти слезы своей неожиданностью были как удар в сердце, как напоминание о том, что касалось их всех, и чего лучше не трогать словами. Кто ее знает, может, вдруг подумала о самой себе и о том, кого оставит для нее война. «Пойдем», — не глядя ей в глаза, — сказал Батюк, и, уходя, повернулся к Серпилину. «Если жену сегодня не доставят, после ужина еще походим!» Серпилин кивнул. Батюк и медсестра шли рядом по дорожке, удаляясь от него. Сейчас, когда он глядел им в спину, рядом с коренастым, тяжело шагавшим Батюком, медсестра казалась еще выше и моложе. «В самом деле...» «Что будем делать с ними после войны?» Подумал Серпилин и вспомнил, что надо будет оставить от обеда сладкое для внучки. У жены его сына сегодня выходной, и адъютант привезет ее с внучкой после мертвого часа сюда, в Архангельское. После обеда, прежде чем идти к себе отдыхать, Серпилин остановился в вестибюле санатория около большой во всю стену карты, на которой флажками была отмечена линия фронта в одном месте на юге, в Румынии, уже километров на сто шагнувшая за государственную границу. последние дни флажки на карте не двигались, положение оставалось без перемен. «Когда и где начнется наше летнее наступление?» Пока знала только Ставка. Но, судя по ряду признаков, намерения на лето были решительные. В майском приказе Сталина, который Серпилин прочел еще в госпитале, были достаточно ясные для военного человека оттенки. Говорилось не только об очищении от врага всей нашей земли, но и о вызволении из неволи братьев поляков и чехословаков. Достаточно было после этого взглянуть на карту, чтобы понять. Задачи в будущих наступлениях, говоря военным языком, ставились на очень большую глубину. А если бы не ставились, вряд ли Сталин упомянул бы о поляках и чехословаках. Серпилин стоял перед картой, и в который раз, оценивая взглядом общую конфигурацию линии фронта на западном направлении, Думал о будущем лете. Немцы продолжали удерживать в своих руках большую часть Белоруссии. Огромным выступом вдавались в наше расположение между Полоцком на севере и Ковелем на юге. Недавно образованный за счет соседей новый фронт, в который вошла армия Серпилина, занимал участок напротив Орша, Могилева и Быхова. Как раз там, где немецкий выступ глубже всего вдавался в нашу сторону. Скорее всего, главные удары будут наносить соседние фронты, справа и слева от нас. А мы окажемся на вспомогательном направлении, подумал Серпилин. Предположить что-нибудь другое, глядя на карту, трудно. Карта была от пола до потолка. И тот кусочек ее, на который уже бессърпильнона вышла и встала его армия, выглядел совсем маленьким, в пол спички. Штабные рабочие карты брать с собой в госпитали и санатории, строго говоря, не положено даже командарму. Можно бы, конечно, попросить в генштабе или, посадив на вилис сгонять к себе в армию адъютанта и заставить привести оттуда соответствующий чистый лист без нанесенной на него обстановки. А, впрочем, невелика беда. Этот лист карты и следующий за ним два листа к востоку в сторону Ельни и еще один лист к западу, захватывающий Могилев, все это намертво сидело в памяти с 1941 -го года. Серпилин мог еще и теперь с закрытыми глазами вспомнить, как выглядела та склеенная из этих листов карта, по которой он сначала воевал, а потом выводил из окружения остатки дивизии. Он даже помнил наизусть, какие населенные пункты оказались на ее сгибах, так сильно потертых, что трудно было разбирать надписи.